Я люблю собирать грибы, Очень сильно шуршать листвою, Не люблю обрывать цветы, Те, что в поле растут весною. Я люблю слушать ветер и град, Шум волны, снегопад зимою, Только так, чтобы было тепло И сидеть в тишине с тобою. Я люблю наблюдать в окно, Как березу качает ветер. Мне не нравится слякоть и грязь. Не люблю когда плачут дети».